Дункан так и стояла с высоко поднятым над головой огнем, и вытянутая рука ни на мгновение не дрогнула, хотя и видел, что это стоит ей огромного напряжения воли и великого физического усилия. «Если бы я опустила тогда руку, — объяснила она потом, — прервалось бы и пение, и все невыразимое очарование его». Это было так прекрасно, что никакие самые знаменитые капеллы не выдержали бы сравнения с этим вдохновенным пением. Так продолжалось около часа. Дункан не опускал руки и залпел снова и снова. Уже прозвучали «Варшавянка», «Смело товарищи в ногу». Есть еще одна ваша песня, которую я один раз слышала сказала Дункан во время короткой паузы. «Это печальная песня, но она говорит о заре новой жизни. В финале заря занимается, и песня звучит грозной силой и верой в победу. Прошу вас спеть эту песню». Едва я перевел эти слова, как, словно по взмаху руки невидимого дирижера, совсем пианиссимо возникли напев и слова. «Замучен тяжелой неволей, ты славную смертью почил». В борьбе за народное дело Ты голову честно сложил. Песня нарастала, Звучала все громче и громче, Наливалась неслыханной мощью. По лицу Дункан катились слезы. И вдруг, когда необычайный хор Гремел заключительными словами «Но знаем, как знал ты, родимый, Что скоро из наших костей Поднимется мститель суровый И будет у нас посильней», В хрустальных бра и люстрах зала В прожекторах и софитах стал теплеть, разжигаться свет. Красноватый, потом желтый, солнечный и, наконец, ослепительно белый затопил потоками громадный театр и гигантский хор, который вместе со светом медленно поднимался со своих мест, потрясая зал последним рефреном «Будет посильней». Одновременно взметнулся красный плащ Дункан, и медленно пошел вниз занавес. Ни один режиссер не мог бы так блестяще театрально поставить эту сцену.